Хорнанг, этот разговор бесполезен. Видимо, вы приписываете себе более высокое понимание чести, чем признаете за мной. Если место главы семьи кажется вакантным, я рассмотрю вашу кандидатуру. Квиз кустодиет, Артур. Начало цитаты из эпиграммы древнеримского сатирика-ювенала «Кто?». «Стражит», завершающийся словами «самих стражей». Кто укажет главе семьи, что он неправ? Хорнанг. В последний раз. Я изложу дело просто. Я человек чести. Мое имя и имя моей семьи означают для меня все. Джин Леки отличает высочайшая честь и высочайшая добродетельность. Наши отношения платоничны и будут такими всегда. Я останусь мужем Туи и буду воздавать ей честь, пока крышка гроба не закроется над кем-нибудь из нас. Артур привык завершать споры исчерпывающим заявлением и полагает, что сделал его и теперь, однако Хорн все еще шаркает туда-сюда, будто отбивающий на крикетном поле. Мне кажется, говорит он, вы придаете излишнее значение платоничности или неплатоничности этих отношений. Не вижу тут особой разницы, в чем она. Автор встает. В чем разница? — Рычит он. Ему все равно, что его сестра отдыхает, что маленький Артур Оскар уложен поспать, что служанка, возможно, прижала ухо к двери. Большей разницы не бывает. Это разница между невинностью и виной. Вот что это такое. Не могу согласиться, Артур. Что думаете вы, это одно, но совсем другое, что думает свет. То, что знаете вы, что знает свет. Честь — это не только внутреннее благородное чувство, но и внешнее поведение. Я не позволю читать мне нотации о чести, гремит Артур. Не позволю, нет. А уж тем более человеку, который... Сделал вора героем своих писаний. Он снимает шляпу с колышкой и нахлобучивает ее на уши. — Ну, вот так, — решает он, — вот так. Свет либо на вашей стороне, либо против вас. И, по крайней мере, дело становится яснее, когда наблюдаешь, как ханжа-обвинитель строит свои аргументы. Вопреки этому неодобрению, а, быть может, для доказательства его несостоятельности, Артур Со всемерной осторожностью начинает вводить Джин в светскую жизнь под сенью. Он познакомился в Лондоне с обаятельной семьей по фамилии Леки. У них поместье, в Кробра, Малькольм Леки, сын великолепный малый, с сестрой. Как бишь ее? И вот так имя Джин появляется в книге посетителей под сенью, всегда рядом с именем ее брата или кого-то из родителей. Артур не может утверждать, что хранит полное спокойствие, произнося фразы вроде «Малькольм Лейки сказал, что, возможно, заедет на своем моторе с сестрой. Но фразы эти необходимо произносить, если он не хочет помешаться. И во всех таких случаях «большой званый завтрак», «теннисный турнир» он никогда не бывает полностью уверен, что ведет себя естественно, Не был ли он излишне внимателен к Туи и не заметила ли она этого? Не был ли он слишком сухо корректен с Джин, и не обиделась ли она? Но с этим он должен справляться сам. Туи никогда ничем не дает понять, что заметила нечто неладное, а Джин, да благословит ее Бог, держится с непринужденностью и декорумом, которые успокоительно внушают ему, что все будет ажурно. Она никогда не ищет уединиться с ним, никогда не всовывает ему в руку любовную записочку. Порой, правда, ему кажется, что она подчеркнуто флиртует с ним, но, обдумывая это потом, он решает, что она нарочно ведет себя так, как вела бы, если бы они были знакомы не больше, чем делают вид. Быть может, наилучший способ показать жене, что ты не собираешься посягать на ее мужа, это флиртовать с ним у нее на глазах, если так что это чрезвычайно умный ход мысли. И дважды в год у них есть возможность вырваться вместе в Мэйсонгилл. Приезжают и уезжают они на разных поездах, точно гости, случайно приглашенные на одно и то же воскресенье. Артур останавливается в коттедже матери, а Джин у мистера и миссис Дэнни на ферме Партбэнк. В субботу они ужинают в Мейсангел-хаусе. Мам председательствует за столом у Оллера, как было всегда, и предположительно, как всегда и будет. Вот только ситуация не так проста, какой была, когда мам только приехала сюда. Не то чтобы и тогда она была простой, поскольку Оллер каким-то образом ухитрился жениться. Мисс Ада Андерсон, дочь священника из Сент-Эндрюса, приехала в дом Торнтонского. Приходского священника в качестве гувернантки и, как намекают деревенские сплетни, немедленно решила поймать на крючок владельца Мэйсон Гилхауса. Ей удалось выйти за него для того лишь, чтобы убедиться, и тут сплетни обрели морализующий тон, что изменить его ей не под силу. Ибо новобрачный не собирался допустить, чтобы такая мелочь, как брак, изменила образ жизни, который он для себя создал. Но конкретнее? Мам он навещает столь же часто, как раньше, обедает с ней тет-а-тет -тет, и распорядился поставить особый звонок на задней двери ее коттеджа, звонить в который дозволено только ему. Детей брак у Оллера не приносит. Миссис Уоллер никогда не бывает в Мейсонгилл коттедже и отсутствует, когда мама приходит поужинать в Мэйсонгилхаус. Если Оллер желает, чтобы эта женщина председательствовала за столом, да будет так, но хозяйка дома не признает за ней этого права. Миссис Оллер все больше времени отдает своим сиамским кошкам и розарию, распланированному со строгостью плац парада или огородных грядок. Во время краткой встречи с Артуром она держалась застенчиво и холодно, Тот факт, что он происходит из Эдинбурга, а она из Сент-Эндрюса, никакого основания для сближения не дает, — указывал ее вид. И вот они четверо, Оллер и Мам, Артур и Джин, сидят вместе за столом и ужинают. Еду подают и уносят, бокалы блестят в озарении свечей, разговор ведется о книгах, и все держатся так, будто Оллер по-прежнему холост. Время от времени взгляд Артура привлекает силуэт кошки, крадущейся вдоль стены вне достижения сапога Оллера. Гибкое тело, пробирающееся среди теней, будто память о незаметно удалившейся жене. Или каждый брак таит свой проклятый секрет? И в его сердцевине нет ничего прямого и честного? Тем не менее, Артур уже давно смирился с тем, что у Оллера придется терпеть. И раз уж он не может все время оставаться с Джин, то удовлетворяется гольфом с Уоллером. Для невысокого и книжного субъекта владелец мейсон Гилхауса играет вполне пристойно. Длинные мячи ему, конечно, не по плечу. Но не приходится отрицать, что результат вполне упорядочен и что Артур по-прежнему склонен отправлять мяч в самых невероятных направлениях. Кроме гольфа в лесу у Оллера можно пострелять птиц, куропаток, рябчиков, грачей, и они вместе охотятся с хорьками. За пять шиллингов подручный мясника приносит трех своих хорьков и все утро, к большому удовольствию Оллера, работает с ними, вспугивая начинку множества пирогов с крольчатиной».